Глава шестая. Параграф первый. Последние дни в Тобольске перед увозом в государь. Этот период кончился 26 апреля 1918 года. Семья оказалась в Екатеринбурге, где она нашла себе вечное успокоение. Что же означал увоз её из Тобольска? Я считаю факты, разрешающие этот вопрос, самыми важными во всей системе следствия. Они и самому преступлению над царём и его семьёй придают особый характер, имеют для нас русских глубокое национальное значение. В сознании этого я буду излагать их наиболее детально. Вспомним несколько прошлое. В первое время жизни семьи в Тобольске Власть над ней была в руках полковника Кабылинского потом приехал комиссар Панкратов с помощником своим Никольским вследствие целого ряда причин власть постепенно стала переходить в руки солдат и они сделались единственными распорядителями в жизни семьи конечно самое нарастание их властвования шло медленно Я думаю, что самым сильным толчком для этого послужил большевистский переворот в центре. Появилось состояние какой-то неопределённости в центре: новая власть, а здесь агенты старой. Было много причин, побуждавших солдат выяснить эту неопределённость. Самой главной была неаккуратная выплата суточных денег. Требования солдат иногда очень бурные обрушивались на Кабылинского. Он писал в центр бесконечные бумаги, центр молчал. Боясь за царскую семью, на которую могла пасть злоба солдат, Кабылинский занимал деньги, успокаивая страсть. Большевистский переворот сильно осложнил положение Кабылинского. Раньше он занимал деньги у губернского комиссара под авторитет Временного правительства. После большевистского переворота занимать стало не у кого. Выгнав Панкратова и Никольского, как людей им совершенно чуждых и бесполезных, солдаты не дерзнули поднять руку на Кобылинского, но они неизбежно пришли в конце концов к выводу — нужен постоянный комиссар из центра. Такое настроение передалось всем лицам, окружавшим семью. Читая дневник Гендриковой, видишь, что всей за дня в день ждали, когда же приедет этот комиссар.